8 Благодарю. Когда случился этот инцидент? 26 лет назад. Во дворце? Это секретная информация. Ага. Я всё прекрасно помню. Вы знали это. Ничто не скрыто от меня с того дня, как я проснулся после моего перехода в это новое, высшее состояние. Имена, лица, действия, Все они живые, так же реальные, как в тот момент, когда впервые появились в моей жизни. Но даже в противном случае я бы помнил тот день абсолютно ясно. Он выжжен в моей памяти как клеймо. Я вижу те события во сне. Даже на его ощущение никогда не проходит. Какое ощущение? Падение. «Попадение сквозь дыру во Вселенной без возможности схватиться за край. Я вижу, вы опять улыбаетесь. Это правда. Я никогда не считал себя искусным оратором». «Тогда, возможно, с самого начала?» «Я был Сиггелитом, лордом Малкадором. Мы обсуждали как раз то, чем вы интересовались у меня. Вы напомнили мне о моих опасениях насчет Катаегис во время кампании Мау Лан Цен». Эти опасения не исчезали в течение последующего века их войн. Мы завоевали большую часть земного шара к тому моменту. Громовые войны были на острие атаки, так что не думайте, будто мы были невнимательны к их жертвам. Тогда верилось, всё, что могло быть доведено до идеала, стало таковым. Громовые воины были действительно устрашающим проектом. Их оружие и доспехи были почти такими же хорошими, как у Легио Кустодис. Их численность быстро росла, следуя за улучшениями в методах генокультивирования, применяемых здесь и в других местах. Но этого всегда было недостаточно. Они оставались нестабильными от примарха до неофита. Они внезапно ломались, теряли рассудок или просто переставали подчиняться приказам. Для нас дело было не только в сухой практичности, на это было мерзко смотреть. Кровь воина могла внезапно восстать против артерий, по которым текла, органы могли начать пожирать сами себя, или мускулы могли взорваться быстрым, сокрушающим кости ростом. Для гордого и бесстрашного создания это была жалкая смерть. Вам стоит знать и то, что они вполне осознавали высокую вероятность подобного исхода. Это имело ожидаемые последствия для их психики. Зная, что они ограничены во времени и обстоятельствах, воины стали проявлять свою склонность к риску ещё более опрометчиво. Ими было трудно управлять ещё в начале, но когда Империум начал приближаться к своему зениту, появился риск того, что они станут империей внутри империи, полной старой бездумной опасности прошлого. Об этом я и пришёл поговорить с Малкадором. В прошлом мы часто встречались, чтобы обсудить это, порой в присутствии самого императора. Тогда однако наш совет проходил без него, но с лучшим практиком генного искусства во всём Империуме. Конечно же, вы знаете это имя. Я говорю об Астарте. Амар Астарте. Верно? Мы втроём собрались обсудить кое-что, что разрабатывалось уже какое-то время под его наблюдением. Способ восстановить порядок в сложившейся ситуации. Мы получили нашу империю с помощью генетической науки. Мы верили, что слабости империи также можно очистить с помощью неё. Каждая победа наших армий соответствовала победе в подземных лабораториях, созданных императором. Важно понимать, насколько фундаментальной была эта программа и насколько трудной. Мы работали с крупицами древних знаний, многие из которых потерялись в веках и сохранились лишь благодаря его неустанным усилиям. Сложность была чудовищной. Требовались огромные затраты ресурсов. Каждый раз, когда мы находили бесценную технологию в ходе кампании, её возвращали и привлекали к главной цели найти решение проблемы генетической нестабильности. Меня порой спрашивают: "Почему на то, чтобы подчинить этот мир, ушло столько времени?" Мне хочется ответить, что ни одному другому завоевателю не приходилось ковать оружие прямо во время войны. В итоге победа породила победу, но это было непросто. Наша встреча в тот день была необходима из-за определённых разногласий о правильном курсе действий на той стадии. Сигиллит был очень близко знаком с работой императора и ратовал за радикальный курс, или во всяком случае, мне так казалось. Лорд Малкадор имел и сейчас имеет большую веру в генетическое ремесло. Как он утверждал, наша единственная ошибка в том, что мы не пошли так далеко, как могли бы. Мне казалось иначе. Я не обладал той непоколебимой верой в технологии, которые мы использовали. Массовое производство генетически созданных воинов полно подводных камней. Конечно, в оргине мы биологически изменены, но для нас процедура индивидуальна и кропотлива. обеспечить таким образом целую армию слишком затратно. Производственные мощности Империума не смогли бы тогда генерировать ничего более. Впрочем, я придерживался мнения, что на тот момент кустодии могли обеспечить следующую стадию роста Империума, подкреплённые гораздо большими армиями не улучшенных солдат, которые мы тогда имели. Это и было главным камнем преткновения. А что о Старте? А стёртё служащая. Она гений, несомненно, но её ремесло это наука, а не политика. Она считала себя слугой императора. Если быть более точным, я думаю, она считала себя проявлением намерений императора. Здесь я должен сделать ремарку. Есть люди, которые по глупости считают, что Империум это результат работы одного человека, выдающегося человека вне всякого сомнения, но тем не менее единственного. Это крайне опасное предположение. Как мы сами много раз видели, едва культ личности, достигая от определенной точки, становится невозможным удержать приписывание ей божественности. Это всегда было опасностью, о которой предостерегали многие демагоги в прошлом Терры. И потому император всегда уделял внимание тому, чтобы распределить обязанности между теми, кто был достаточно умен для реализации его планов. Я считаю, его величайший дар знать возможности тех, кто ему служит. Он восторгается силой человеческого разума и будет защищать тех, в ком видит потенциал. Так что Империум это результат труда многих умов, объединённых общей идеей. Астарта одна из них. За исключением самого императора, никто из живых во всём мире не может понять методы генетических манипуляций лучше, чем она. Мы никогда тесно не сотрудничали в силу разных обязанностей, но я восхищаюсь ей как никто другой. Каковы были результаты совещания? Результатов не было, оно закончилось до подведения итогов. Вы сомневаетесь? Вы хотите продолжить? Это событие выжжено в моей памяти. Я размышляю, как лучше рассказать о нем. Представьте себе ситуацию. Мы были глубоко в основании того, что сейчас становится внутренним дворцом. Это было сердце наших действий, и большая часть его остается запретной для доступа. Это владение Сигелита во всем, кроме имени. Его древний орден раскопал это место и наполнил его своими артефактами. В близком соседстве со старыми пещерами были вытесаны новые помещения. По большей части это было сделано, чтобы получить доступ к технике, в сохранении которой Сиггилит сыграл важную роль. С другой стороны, я верю, что символизм был здесь более важен. Мы, как нам казалось, воскрешали человечество и поэтому начали, как положено, рядом с древними его останками. Были и другие места, о некоторых знал только император, о других мы все. Одни были рядом, под рукой, другие очень далеко, выбранные в соответствии с планом более великого проекта. Поэтому, когда включилась тревога, мы были слишком далеко от того места, где должны были быть. Я часто размышляла о том, изменилось ли бы что-то, будь я ближе. Я считаю, что Малкодор ощущает то же самое, и то, что нас там не было, источник вины для нас обоих. Однако император был в самом сердце событий, и если он не мог успешно вмешаться, я должен полагать, что ни у кого не хватило бы сил, чтобы предотвратить то, что случилось. Мы действовали так быстро, как могли. Мы были подобны разразившемуся шторму. Я призвал из легио всех, кого мог, и мы направились в запретный центр. Все мысли о секретности пропали. В тот момент мы бы разорвали небеса, чтобы добраться до цели. Малкадор пошёл с нами, как и Астарта. Я до сих пор помню, как росло моё отчаяние. Я думаю, я был как никогда близок к тому, чтобы ощутить страх в тот момент, не за себя, но за нечто большее. К тому времени, когда мы прибыли, там царил полный хаос. Стены трескались, потолок рушился. Опоры, на создание которых ушли годы, искривлялись под неожиданной нагрузкой. Везде были трупы: техники, мастера, мехаработники. Даже кустодии были повержены, но по каким-то причинам, которые я не мог понять, их броня была цела. Вскоре мы были под землёй, покрытые серой пылью, и продирались через тьму и дым. Залы были огромные, десятки тысяч трудились здесь, все в строжайшей секретности, и выжившие были в панике, пойманные в ловушку в коридорах, будто скот на бойне. Я не видел императора, но понял почему. Вся структура этого места была критически повреждена, а он удерживал её в целости. Хотя я не мог определить точно его местонахождение, без него помещения уже были бы завалены обломками. Я чувствовал себя странно, двигаясь через объём пространства, полностью залитый присутствием императора. Это также было для меня напоминанием о его мощи. Даже мне нужны были такие напоминания время от времени. Итак, чем больше я видел, тем больше чувствовал, как меня охватывает ужас. Помните, я говорил о слабости при Мау Лан Цен? Это было то же самое ощущение, только многократно усиленное. Я видел, как закаленных бойцов рвет кровью или как они разбивают голову о камни. Каждый люмен мигал, окрашивая кровавые пятна узорами гаснущего света. Было сложно дышать, даже с нашей физиологией и защитой. Чем глубже мы спускались, тем больше ужасов наблюдали. Это было хуже, чем Мауланд Цен, ибо это было в месте, которое мы сами же и создали. Оно должно было быть безопасным, защищенным настолько, насколько смертные могут сделать его таковым. Это было ещё одним уроком для нас. Не бывает безопасных мест. Где это было? Что стало с тем местом? Я не могу рассказать вам всего. Вы поймёте больше по ходу рассказа. Мы спешили спасти то, что можно было спасти. Я приказал людям из своего ордена взять под контроль внешний периметр, и они постепенно сделали это. Им пришлось добить множество тех, чей рассудок сдался от того, что они увидели. Тех, кто ещё мог выжить, забрали в медицинские центры. Аварийные группы инженеров сновали туда-сюда, укрепляя внешние врата, чтобы нас не похоронило заживо внутри, пока мы трудились там. Каждому был представлен кустодий, поскольку безумие ещё пело в воздухе, и я мог доверять только тем, кто был иммунен к нему. Тогда я начал понимать истинную природу того, с чем мы столкнулись. Король-жрец был лишь осколком, вырезанным из этого тёмного кристалла, жалкая частица гораздо большей скверны. Я тогда мог её вдохнуть, мог почувствовать её сущность, будто змеив у траву на языке. Даже сейчас я порой чувствую этот вкус. Главное из множества помещений было к тому времени потеряно для нас. Внутри него разгорелся пожар, и ценные сосуды оказались повреждёнными. Я заглянул внутрь лишь на секунду и увидел 20 опустошённых резервуаров, по которым ещё скакали разряды. С этим ничего нельзя было поделать, и я почти отказался её от глубинных хранилищ. Но ну, астарте надавила, и я последовал за ней. Она сказала, что там ещё есть что спасать, и я быстро увидел, что она права. Ниже, в длинных галереях, вырезанных в камне, находились вторичные репозитории. Представьте себе стены высотой 50 м, уходящие в темноту за границы видимости, вдоль которых стояли аккуратно рассортированные по секциям колбы. В хранилищах контролировалась температура, однако я уже чувствовал, как она начинает подниматься. Некоторые носители выглядели серьёзно повреждёнными, с разбитыми стёклами или с отказавшими электрозамками. Если бы они остались здесь ещё чуть дольше, они бы все сгорели. А старте было бесценно в те мгновение. Она знала, какие именно колбы нужно забрать, а какие придётся оставить. Я привлёк к работе всех, кого можно из своего ордена, поскольку все техники на этом уровне были мертвы или пропали без вести. Мы задокументировали всё, что взяли, и проследили за тем, чтобы ничего из спасённого не потерялось. Двое из нас, Астерта и я, провели немало времени, работая вместе. Мы почти не разговаривали, поскольку нужно было спешить, но я запомнил выражение, застывшее на её лице. Почти бесконечный ужас. Я не всегда могу расшифровать проявления человеческих эмоций, но в тот момент мне не нужна была помощь в этом. Мы оба знали, что работа всей её жизни, работа, как бы вы могли сказать, всего Империума, была близка к полному уничтожению. В итоге, впрочем, худшего не случилось. Проект императора не был потерян безвозвратно. Всё, чему мы научились за эти долгие века восстановления, не исчезло, хотя основа была очень серьёзно повреждена. Я сам вынес сосуды из огня, чувствуя пульсацию жизни в них сквозь латные перчатки. Когда всё было сделано, нам пришлось отступить. Многие более глубокие хранилища оставили огню. Всё самооружение в конце концов начало рушиться, и наши оставшиеся там силы были отозваны на поверхность. Я был последним, кто отбыл вместе с молкадором. Я помню, как мы бежали по последнему коридору, взметая клубы пыли, и отметил, что он может двигаться быстро для старика, если захочет. Так это закончилось: великий и разрушенный труд, от которого остались лишь самые крохотные частицы. Но почему вы мне это рассказываете? Вы попросили об этом. Я спрашивала о командовании для громового легиона. Я думал, моя мысль очевидна. Мы пытались побороть генетическую нестабильность. Если бы у нас получилось, мы бы создали субъектов, силы которых можно было бы контролировать гораздо лучше. Они были бы теми, кому можно было поручить командование. После того, как этот мир будет полностью в безопасности, нас ждут более грандиозные поля сражений, тысячи их. Но проект провалился. Да. А сосуды, которые вы спасли, он провалился выше, лорд. Нет никаких новых генералов для имперских армий. Тогда я и подошла к сложной части. У меня есть ещё один вопрос. Я знаю, Отчётов об активности громового легиона не было месяцами. Тишина даже в Высшем совете, где мы обычно получали сводки. Это отсутствие как-то связано с тем эпизодом? Или изменились какие-то протоколы безопасности, которые охраняют их действия в секрете? Я ответил на ваши вопросы. Да, подробнее, чем я надеялась, но не на главный. Что случилось на горе Арарат, генерал-капитан? У вас закончилось время. Я была там. Я видела останки. Что случилось с громовыми воинами?